«Этот незваный гость задумал уничтожить меня исключительно из алчности. Не потому, что я ему что-то сделал, а просто потому, что я стоял у него на пути. Он предупредил меня, подчинись, или тебя растопчут. Ультиматум столь же древний, как сама тирания. Я сам виноват, что предпочел быть растоптанным, но не подчиниться. Они неустанно твердили мне об этом». Кэрри Сэндерс была только удобным поводом. Если бы ей не пришло в голову подарить будущему пасынку на день рождения лошадь, они нашли бы другой путь. Для них важно было продемонстрировать силу. Средства их не волновали. Я вспомнил то, что Паули Текса сказал мне тогда за обедом в Нью-Маркете. Я помнил все до последнего слова. «Золотое правило захватчиков». «Выбери самого сильного и раздави его. Тогда те, кто послабее, сразу присмиреют». Я называл того человека, который сейчас лежал на ковре у меня в кабинете, «некто, опытным мужиком, приятелем Вика, водителем, незваным гостем». Но «захватчик», слово которое употребил Паули, подходило ему больше всего. Он вторгся на аукционы Англии и насадил там гангстерскую этику. Вторгся в жизнь и бизнес Виков. Он вторгся и в мою жизнь и почти разрушил ее. Правда, я не чувствовал себя достойным той роли, которую он мне назначил, но это не имело значения. В данном случае важна точка зрения захватчиков. Мне просто не повезло, что он счел меня самым сильным. Выиграть поединок с решительным захватчиком невозможно. Если ты сдаешься сразу, ты проиграл. Если будешь стоять до последнего, ты все равно проиграешь, даже если выиграешь. Слишком велика цена победы. Перед тем, как вернуться в Америку, Паули Текса сказал, что дерьмо лучше не трогать. Он предупреждал меня, что если я отвечу ударом на удар то на меня могут свалиться куда больше неприятности, чем прежде». Он был прав, но тоже относилась и к нему самому. Паули Текса, захватчик, лежал ничком на моем ковре, и рядом с его окровавленной головой валялась сломанная пишущая машинка. Крепкий, коренастый, широкоплечий, он был похож на зарезанного быка. Курчавые черные волосы слиплись и окрасились алым. Мне была видна половина его лица, резкий решительный профиль с твердым ртом, теперь полуоткрытым. Руки его бессильно лежали на ковре. На них было два толстых золотых кольца, браслет часов золотой с золотой сплатиной, тяжелые золотые запонки. Это была лишь верхушка золотой горы, которую он выкачал через Вика. Я подумал, что, возможно, его британские дела были лишь продолжением той деятельности, которую он вел у себя дома. Эта сверхагрессивная система взяток слишком хорошо продумана, чтобы быть пробным камнем. Возможно, агенты, подобные Вику, были у него и в других странах. Возможно, и в ЮАР, и в Италии, и в Японии такие же местные Вики, по его наущению надували местных константинов и уилтонов янгов и доводили до краха и отчаяния местных антоний хантеркум вик и фандейл по сравнению с ним были жалкими дилетантами фандейл довел себя до маниакального психоза вспыльчивый вик был близок к апоплексии а паули всегда оставался холодным смотрел во все глаза принимал молниеносные решения, и когда увидел, что ему необходимо убить, сделал это без лишней театральности. Это была неприятная необходимость, с которой следовало управиться как можно быстрее. Он даже пообещал мне с неким черным благодушием, что я почти ничего не почувствую, и я ему поверил. Я слышал, как люди, получавшие огнестрельные ранения, Рассказывали, что поначалу ощущаешь лишь толчок, и только потом понимаешь, что ранен. А если получить пулю в сердце, никакого потом не будет. Он сам несколько раз советовал мне объединиться с Виком, не плыть против течения. Он предупреждал меня о грозящих мне опасностях. Он давал мне дружеские советы, и за его улыбкой прятался враг. Холодный и жестокий, как бюрократия. Постепенно до меня дошло, что он, возможно, даже пытался свернуть дела. Он отказался от какого-то предложения Вика и уехал домой, в Америку. Но к тому времени было уже поздно. Он сжег мою конюшню и пробудил во мне жажду мести. Я решил дать сдачи. Вот так и начинаются все войны, великие и малые. Лежавший на полу Паули зашевелился, живой. В другом углу комнаты лежала бутылка, выпавшая из руки Криспина. Я слез со стола, подошел и поднял ее. Если Паули придет в сознание, я ни на секунду не доверюсь, как бы плохо ему ни было. Так что будет только разумно еще раз согреть его по голове бутылкой. Я посмотрел на бутылку внимательнее. Она была полная и запечатанное. Я вернулся к столу, поставил бутылку и с невыразимой тоской посмотрел на брата. Я знал, что нужен мне не меньше, чем я ему. Он был основой моей жизни. Паули снова зашевелился. Я испытал почти непреодолимое желание довершить начатое. Никто ничего не узнает». «Никто не докажет, что его ударили два или три раза вместо одного, а убийство в целях самозащиты — дело вполне законное. Кто догадается, что я убил его десять минут спустя?» Потом приступ прошел. Я как-то резко остыл и почувствовал себя ужасно старым, одиноким и усталым, как собака. Я протянул руку к телефону, чтобы вызвать полицию. Но не успел я дотянуться до трубки, как телефон вдруг зазвонил сам. Я снял трубку и глухо произнес. «Алло, мистер Криспин Дерхем?» — интеллигентный мужской голос. «Это его брат», — ответил я. «А можно поговорить с мистером Криспином?» «Он, я боюсь, что нет». «А, очень жаль». В голосе прозвучало искреннее сочувствие. «Видите ли, я из организации анонимных алкоголиков. Ваш брат звонил нам сегодня вечером, просил помочь, и мы обещали ему перезвонить, чтобы поговорить подробнее». «Он говорил что-то еще, но я больше ничего не слышал». Читал Валерий Стельмощук Сентябрь 2020 год